Глава 34. Стылая вода. Каждому ребенку требуется много белья. Это знают все. Чтобы всегда иметь чистое белье для ребенка, надо запасти 8 распашонок, 6 кофточек, 20 тонких и 10 бумазейных пеленок. Нужно приготовить также два чепчика или две косынки, несколько простынок и наволочек, теплое и легкое одеяло, большую клеенку, которой закрывают матрац, две клеенки поменьше, таз для подмывания, чашку для умывания, кувшин с крышкой или графин для кипяченой воды, банку с крышкой для ваты, баллончик для клизмы, бутылочку вазелинового или подсолнечного масла, баночку с присыпкой. Советы молодой матери. Пособие – подготовленные и выпущенные при поддержке Комиссии по делам материнства и детства Министерства здравоохранения. Голова все равно болела. Ныло так, не сильно, но до крайности надоедливо. И бекшеев чувствовал, как дергается за ухом набрягший кровью сосуд. «Проклятие, булавка, ключ и печать, запонки, деньги». Те суммы, которых слишком много за проданную информацию. Будет ли их достаточно за жизнь? Нет, но убийство Туржин не подписался бы. Знал ли он вообще, что делает? Хотя, ничего хорошего. Должен был бы понять, что платят ему не за помощь в работе. Дерьмо. Не бери в голову, тихо сказала Зима. Разберемся. Со всеми. А головная боль не утихала и тянет закопаться в память, поискать там. А ведь говорили ему, чтобы вёл дневник, записывал симптомы, чистоту, выраженность. Но ведь некогда, да и боязно. Вдруг да окажется, что ему, Бекшееву, и в самом деле на покой пора. Трус несчастный. Сейчас бы мог проанализировать, выявить закономерности. «К слову, для обычного человека ношение печати небезопасно» роман спрятал руки за спину. «При контакте с ключом ли, сама ли по себе, но печать все равно воздействует. И это скажется, рано или поздно. Причем, чем дольше воздействие, тем серьезнее последствия. Не доживет он до последствий». Тихоня завернул обломок булавки в платок, а тот убрал в карман. «Что? Это я так, образно говоря». И оскалился. «Позволите?» Некромант, не дожидаясь разрешения, взял мешок. Раскрывал его осторожно и кости вытаскивал бережно, нежно даже. Странно смотреть за этим. Кости темные, пожелтевшие и кажутся ненастоящими. Не вызывают они ни страха, ни отвращения. Михеич уверен, что это из числа особых. Он прав, отозвался некромант, аккуратно раскладывая ребра по столешнице. А вот грудина почти истлела, и отросток отломился. Впрочем, и ему нашлось место, как и по звонкам, вытянувшимся сбоку таким сложным узором. При жизни этот человек был сильным измененным. Не магом? Не думаю. Во всяком случае, не физической направленности и не стихийный. Некромант вытащил бедренную кость, которую уложил слева. И тотчас справа появилась другая, правда разломанная. «Изменённым. Структура иная. Плотность кости выше. А обратите внимание, он постучал по шарообразному суставу. Бекшеев обратил бы, если бы знал, на что смотреть. Впрочем, сейчас все смотрели именно на кость. «Толщина. И вот наплывы. Видите?» «Нет», – признался Бекшеев. «И я не вижу. Кость как кость». Буркнула Зима, подбираясь еще чуть ближе. Я, извините, наверное, плохо объясняю. Никогда не умел. Нам сложно общаться. С отчетами проще. Если подождете, мы постараемся понять. Спасибо. Вот, любые изменения начинаются с основы, со скелета. Выше плотность кости, кость тяжелее, одновременно и прочнее. Здесь ее пытались разгрызть. Он повернул так, чтобы стала видна желтоватая поверхность. Царапины от зубов. И зверь крупный, крупнее волка, но разгрызть не сумел. А вот наплывы — это возрастное. Чем плотнее и тяжелее кость, тем выше мышечная масса, поскольку кость надо удерживать. Да и в целом. Ярополк бережно выкладывал из костей руку. А чем выше масса, тем больше нагрузка на скелет, и в том числе суставы. Да, вот есть, видите? Позвонок был обычным, разве что темным и каким-то кривоватым. К слову, собрала я не все. Увеличенная нагрузка приводит к тому, что позвонки деформируются. У обычного человека это часто вызывает боли в спине. Выправляется, да, а вот у измененных регенерация много выше. И тело пытается восстановиться само. Зима слушает внимательно. Иногда спровоцированный нагрузкой ответный рост кости чрезмерен. Часто это видно в области суставов. Тогда и образуются наплывы, которые мешают суставу адекватно работать. Вот, он поднял другую кость. Посмотрите, поверхность головки сустава не гладкая. Бекшеев поднялся и подошел. Трогать кость было несколько неприятно, но он преодолел брезгливость. «Чувствуете? Будто гребни, полосочки. И провалы? Да. А вот они говорят о серьезном дефиците питательных веществ. Да и сама кость. Исключительно по личным ощущениям она слишком легкая. Плотность неравномерна». Как будто он пытался восстановиться, но не имел возможности получить с пищей необходимые для регенерации элементы. Поэтому тело перестраивалось тоже странно. Обычно такая картина как раз для магов характерна при перенапряжении, когда себя почти до дна вычерпывают. Показано, что тело восстанавливается и быстро, но при том, при отсутствии внятной поддержки, оно себя и разрушает. Почти у всех магов «В той или иной мере обнаруживается дефицит питательных веществ». «Так он все-таки маг?» «Измененный, это да. Но может ли измененный быть магом? Не знаю. Стихийным точно нет. Стихия оставляет свои отпечатки». «Некромантом?» «Не слышал, но вполне. Или аналитиком?» Ярополк посмотрел на Бекшеева. И как-то неуютно стало. «Словно некромант прикидывал, нельзя ли взять и вскрыть Бекшеева прямо здесь и сейчас, в научных, так сказать, целях?» «Честно говоря, не слышал. Маги тяжело поддаются изменениям. Словно тело само против такого сочетания. Даже те, кто искусственно даром наделен, они были физически стабильны. Но в теории, если взять мага из детства, то да, дар нужен специфический» а главное, я не понимаю, зачем». «Выясним», сказала Зима. Некромант кивнул и вернул кость. «Что еще могу сказать? Ему около тридцати-тридцати пяти, возможно. У измененных некоторые процессы идут иначе, поэтому затруднительно сказать точнее. Был бы череп, можно было бы попробовать по зубам». «Черепа не нашли», сказала Зима. «Как он умер?» «Пока сложно». Хотя голову ему отделили. Ярополк вытряхнул то, что было в мешке. И быстро отыскал нужную кость. «Да, определенно. На первый взгляд окрашивания нет. Но тут нужно более доскональное исследование. Да, микроскоп. Надеюсь, Валерия Ефимовна не станет возражать. Я с ней поговорю. Пообещал Бекшеев. В любом случае надо будет. Хотя вот...» Ярополк поднял тонкую полоску ребра. «Видите след?» Бигшейф кивнул, хотя никаких следов как раз и не видел. Но нужно верить людям. Скорее всего, от удара. И если посмотреть... Да, его закололи. Причем били со спины. Потом, позже, я скажу точнее. Время нужно. Время. Время всегда нужно. И как-то так часто получается, что этого времени как раз и не хватает. Джефф поднялся. Спасибо за проклятие, то есть за то, что рассказали про него. Если вы не возражаете, я бы заглянул позже узнать результаты. Когда можно будет? Завтра. Некромант посмотрел на Софью виновата. К утру предварительные точно будут, но тут нельзя наперед». Кофе, решила Софья. Тебе определенно нужно кофе и ужин. Сумерки, и город пахнет влагой. Небо, пусть ясное, но вкус грядущего дождя ощущается на губах. Он, этот дождь, еще не начавшись, пропах дымом городских печей, пылью и бензином. Скорая перемена погоды отозвалась ломотой в костях, причем сразу во всех. «Бегшеев, тебе бы к целителю!» Зима тоже чуяла дождь. Ее ноздри подрагивали, а глаза были прикрыты. «Я схожу, потом». «Сейчас». тут «Тут есть одна чудеснейшая женщина, которой, к слову, я обещала, что ты подпишешь расходные ордера. Заодно и про микроскоп договоритесь. Или что там?» «Зима, ты тут будешь?» – поинтересовался Тихоня. «Я бы тогда прогулялся». «Не убей!» Зима подавила зевок. «И смотри, скоро дождь будет». «Знаю. Ненавижу дожди. Лес сразу мокрым становится. Все серое хлюпает». «Это да». Разговор ни о чём, но иногда и такие нужны. Самому Бикшееву вот нужно несколько минут покоя, чтобы просто постоять, дыша этим разрежённым, разрисованным запахами воздухом. «Бикшеев, Зима заговорила, когда тихоня ушёл. Я ведь не отстану. Я и так, сразу надо было взять тебя за шкирку». Она вздохнула. «Ты же понимаешь?» «Понимаю. Но время позднее, и этой вашей Валерии Ефимовны...» Вот, ее просто-напросто может уже не быть. Но она была. Нашлась на третьем этаже. В закутке, который больше подходил для хранения тряпья, чем для кабинета главврача. «Отвратительно выглядите», – сказала она вместо приветствия. И поднялась. «Проходите, садитесь». И голос у нее был сухим, надтреснутым. «Доброго вечера», – зима огляделась. И бег шейф с нею. «Так и есть, закуток». Стол в углу, старый поцарапанный, стул и еще пару стены. Шкаф совсем древний, с потерявшейся дверцей. И теперь всем видно нутро этого шкафа. Полки, забитые бумагами. Прошу прощения. Бекшеев с превеликим удовольствием сбежал бы. В конце концов, чувствует он себя куда как лучше. Да и в целом не настолько плохо. Но взгляд женщины завораживал. «Потом попросите». Я подготовила информацию, насколько возможно. Архивы уцелели частично. Но до войны проводилась массовая кампания по вакцинации населения, сопряженная с параллельной переписью и созданием информационно демографической карты. Проект Веселовского. Слышали? Доводилось. Хорошее начинание. Только перечеркнутое войной, как и многие другие хорошие начинания. Но повезло, несказанно. И, опасаясь упустить это везение, Бекшеев сел, стол под ним чуть скрипнул, но не развалился. Мебель старая, но лучше менять оборудование, чем мебель. От белого халата пахло сердечными каплями, валерианной и дезинфицирующим раствором. Руки у Валерии Ефимовны были столь же некрасивы, как она сама. С широкими ладонями и непомерно длинными паучьими пальцами. Да и кожа на них посерела и шелушилась. «А что за проект?» Зима устроилась на втором стуле, у двери, за которой определенно будет приглядывать. «Империя велика, и ни одна перепись населения не дает полной картины». Пальцы сжали голову Бекшеева. «Сидите смирно». «Уж вас-то, надеюсь, не нужно убеждать, что я в мозги не заберусь». «По-моему», – проворчал Бекшеев сугубо из чувства внутреннего противоречия. «Как раз в них вы и собираетесь забраться». «Но мысли не прочту». Никто, сколь знаю, на это не способен. Вот, а здесь почему-то считают. Всегда поражает человеческое невежество. И ладно бы только оно. Но это вот болезненная любовь к невежеству. Косность. Сила была холодной. И Бекшеев чувствовал ее ясно и остро, как нечто чуждое, раздражающее. Расслабьтесь. Вот расскажите коллеги о проекте. Перепись населения сложна. И проводится не так часто. А в периоды, когда не проводится, теперь приходилось сосредотачиваться на том, что говоришь. Отвлекала от силы, от женщины за спиной, от мысли, что эта женщина куда проще и незатейливей, чем охотник. А главное, никто ведь не поймет, что это убийство. А если подкупили и ее, сердце застучало и успокоилось. Паника никогда и никому не помогала. Просто Бигшеев слишком многое знает о целителях, чтобы верить им безоговорочно. Кроме того, есть группы, которые сознательно избегают участвовать в переписи, не доверяют всему, что связано с властями. И Веселовский предложил создать систему мониторинга, постоянного отслеживания посредством медицинских учреждений и участков жендармерии. Жендармерия выдает документы, паспорта, ставит на учет взрослое население. А больницы? Не только больницы. Проект предусматривал открытие большого количества уездных врачебных пунктов, с тем, чтобы медицина стала доступнее. Там множество целей. Прежде всего, он надеялся снизить детскую смертность. Веселовский полагал, что во многом высокий ее уровень связан с недоступностью медицины в ряде регионов и косностью мышления, Крестьяне лечат детей сами, пока не становится поздно. Им жаль денег на врача. А бесплатные больницы часто расположены так, что добраться до них непросто. Никто летом или осенью не пожертвует несколькими днями, чтобы показать больного ребенка врачу. Пояснила Валерия Ефимовна. «У вас нарушено кровообращение, вот здесь». Тычок пальцем, и укол холода заставляет морщиться. «Веселовский хотел» чтобы врачи были рядом. Пусть не целители, но с малых лет. И чтобы детей прививали. Тоже надеялся, что поможет. Укол расползался, и холод больше не казался мучительным. Напротив, дышать стало легче. Имеются признаки истончения стенок. Интересно. Медицинскую карту вы, конечно, не захватили? Боюсь, я отправлялся не лечиться, зря. Спокойно ответила Валерия Ефимовна. Впрочем, кое-что я поправлю. А вы не отвлекайтесь. Я... Вы пытаетесь мне сопротивляться. Это естественная реакция организма на постороннее вмешательство, но мешает. По проекту в выбранной местности проводилась перепись населения, вне зависимости от пола и возраста. Новорожденные сразу становились на учет. Как сейчас. Выправлялись документы и собиралась информация о людях. Демографическая – И по типичным заболеваниям региона, в глобальной перспективе, это должно было помочь с планированием роста развития медицинской структуры, не только ее. Холод забирался глубже и глубже. Матерей учили, рассказывали, почему нельзя поить младенцев сырым козьим молоком, давать жеванный хлеб, что нужно стирать и гладить пеленки. Примечание. В нашей реальности проекта не было но была огромная работа по просвещению, проведенная Коммунистической партией. Крестьяны рабочих учили элементарной гигиене, вещам, которые сейчас кажутся само собой разумеющимися. Именно оттуда и пошел призыв мыть полы три раза в день, гладить детскую одежду с двух сторон, стерилизовать все и вся. Ну и отказ от сосок с жеваным хлебом или салом, которые давали детям. Матушка действовала мягче. А может, просто Бекшеев привык к ней вот. И теперь чужая сила мешала, раздражала. И с трудом приходилось сдерживать желание. Хороший проект. Зима смотрела на целительницу. И так настороженно. Веселовский погиб. Проект после войны хватало иных, куда более важных. А теперь и не знаю даже, что-то там налаживается. Руки она убрала и сказала... Завтра снова вас жду». «Спасибо». Боль отступила, и не только в голове. Нога вот тоже больше не ныла, зато появилось ощущение, что все происходящее происходит где-то вовне. Бекшеев поморщился. «Не за что». «На него проклятие навесили», – поделилась Зима. «Небольшое, вроде бы как». «Это многое объясняет». Валерия Ефимовна вытащила из стола платок, которым принялась стереть пальцы. «Извините, нервная, сейчас». Флакон и едкий запах спирта, которым она протирает пальцы. «Я в госпиталях работала, в поле. Много. Там сложно». Она терла палец с раздражением. «С тех пор привычка, чтобы заразу не переносить. От пациента к пациенту». Столько болезней, столько. После применения силы желание обостряется, и менталисты отказались работать. Я писала доклад, просила отставку. Целителей слишком мало. Вот именно, перевели. Тут спокойно. Тут редко случаются проблемы. Хорошо. Она усилием воли заставила себя убрать платок и флакон. Послеоперационные рецидивы я контролирую, пытаюсь. Так вот, «Та женщина, умершая, погибшая». Щека ее дернулась, и Валерия Ефимовна закрыла глаза. Сделала глубокий вдох. Исцепив пальцы перед лицом, выдохнула в кулак. Проект Веселовского начали сразу в нескольких уездах. Здесь он был близок к завершению, и данные, данные не совпадали. Много выявили неучтенных детей, язычники не спешили показывать малышей. Да и вообще, пускать к себе кого-то. До года или старше сами растили. Говорили, что многие гибнут. Зачем их учитывать? Пальцы ее дрожали. И руки. С детьми сложнее. Но эта женщина к моменту начала войны была уже взрослой. И рожала четыре раза. Это как раз определить просто. Но даже при том, что количество родов может не совпадать с количеством детей, это сужает круг». «Списки», – я смотрела, думала. Она открыла глаза и уставилась на банку с раствором. Стиснула зубы и убрала ее в ящик стола, а платок сжала. «Пройдет», – сказала она больше для себя, чем для них с зимой. После выброса силы. Типичная связанная реакция. Необходимо дождаться стабилизации психического состояния. Голос обрел некоторую монотонность. Списки сохранились. Она не из числа крестьянок. На скелете отсутствуют признаки изменений, характерных для людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом. Отличное здоровье. Зубы в отменном состоянии. Не хватает лишь одного. И тот удален хирургическим путем. Она хорошо питалась на протяжении почти всей жизни. Скелет развит гармонично. Нет ни малейших признаков рахита. И зубы? Зубы говорят о многом. Дрожь в пальцах утихла. «Бешицк не очень богатый город, и женщин, которые могут позволить себе не работать или работать мало... А если вышивальщица там или швея, предположила Зима?» «Поверьте, у них есть свои особенности». Валерия Ефимовна выдохнула. «Любая постоянная деятельность оставляет следы на костях». «Эта женщина, конечно, держала в руках иголку, но не по 10-12 часов в день» как это бывает с вышивальщицами или швеями. «Конечно, может статься, что она приехала, к примеру, из той же городни». «Нет», – Зима покачала головой. «Она из местных. Ее похоронили по старому обряду». «Тогда уже после войны», – Валерия Ефимовна поднялась. «Во время в Бешицке были введены правила. Вы должны знать». «Порядок?» Бекшеев тоже встал и осторожно оперся на ногу. «Аккуратней. Эффект анестезии побочен, но может создать иллюзию выздоровления. Потом будет больно». «Знаю». Так вот, любые тела сдавались в медпункт при комендатуре. Проводилось централизованное захоронение во избежание создания эпидемиологически опасных ситуаций. «Думаете, ее спрятали?» «Конечно, возможно, но в городе патрули». «За городом заслоны. Местные леса контролировались плотно, особенно в первые годы войны. Впрочем, я не специалист. Она могла погибнуть в Бешицка. И тогда ее похоронили по языческому обычаю. Именно. Следовательно, она из числа язычников. Или тот, кто занимался похоронами», – уточнила Зима. «Ведь все было сделано правильно. Тело омыли, нарядили и уложили» закрепили так, чтобы высыхая, оно не скукожилось. Ее поза неестественна для мумии.